Мужчины быстро двинулись в вглубь склада. Размеры помещения были огромны. Лаваль то и дело куда-то сворачивал. На шкафы, контейнеры и ящики землянин не смотрел. Главное сейчас запомнить дорогу. Скоро придется возвращаться обратно. Коллаквия стартует через 43 минуты. А ведь Олесе еще надо пройти регистрацию. Но вот тосконец замедлил шаг оглянулся и замер возле массивной металлической двери. Короткий условный стук, и офицеры вошли внутрь. От неожиданности Русич даже свистнул. Маленькую невзрачную комнатку разведчики превратили в подпольный информационно-наблюдательный центр. На столах новейшие компьютеры, на стенах экраны голографов, на полу паутина проводов. За пультом сидели всего два человека — «Русоволосый мужчина лет сорока и молоденькая худощавая девушка». «Располагайся», — вымолвил Алекс, указывая землянину на удобное мягкое кресло. «Первый этап операции успешно завершен. Представлять сотрудников не буду. Это ни к чему». «Может, наконец скажешь, что происходит?» — проговорил Храбров. «Непременно», — улыбнулся Асканец. «Но чуть позже. Нужно подтверждение». «Он на пропускном пункте», — вмешалась разведчица. «Пока все по плану». «Ажиотажа нет?» — уточнил Лаваль. «Ничего особенного не наблюдаю», — ответила Тосконка. «Прекрасно», — произнес Алекс. «Выведи изображение на третий экран». Русич повернул голову налево. Камера снимала контрольный сектор стыковочного комплекса. Толпа хорошо одетых людей неторопливо выстраивалась в несколько очередей. Офицеры охраны начали проверку и регистрацию пассажиров Калаквии. Внезапно Олесь подался вперед. В первое мгновение землянин не поверил собственным глазам. Он увидел самого себя. Фигура, лицо, цвет волос, низко опущенный козырек фуражки. Идеальное совпадение. «Черт подери!» выругался Храбров. «Я сплю или сошел с ума?» «Ни то, ни другое», — бесстрастно сказала Асканеец. «Это твой двойник». «Откуда он взялся?» удивленно спросил Русич. «А ты присмотрись повнимательнее», — проговорил Лаваль. «Есть какие-нибудь знакомые черты?» Олис откинулся на спинку кресла. «Кто же так удачно его копирует? Тина?» У самурая небольшой рост, да и с гримом возникли бы проблемы. Отпадает. Крис? Вряд ли. У англичанина резкие порывистые движения. Да и не силен Сатан в агентурной деятельности. Неужели? Дарл? После некоторого раздумья вымолвил землянин. Браво, произнес Алекс. Как догадался? Методом исключения, ответил Храбров. «Ты дал подсказку, я ею воспользовался. Внешних отличий практически нет. Впрочем, мы редко видим себя со стороны. Сделать окончательный вывод сложно». «Поверь, капитан работает прекрасно», — проговорил осканеец. «Стоп!» — воскликнул Русич. «Теперь все понятно. Вот зачем мне подсунули форму. Я должен был привлечь внимание окружающих. Враг заглотил наживку». Совершенно верно, подтвердил Лаваль. Служба контрразведки вела тебя очень плотно. И тогда вы осуществили подмену, сказал Олесь. Тина мастер на такие хитрости. Вообще-то план разработан генералом Байлотом, поправил Алекс. Своего адъютанта старик тренировал целых три года. Дарл изучил полковника Храброва досконально. Походка, жесты, манера разговора. Характерные реплики. Офицер потрудился на славу. «Странно», — пожал плечами землянин. «Аргус мне ни словом не обмолвился». «Данная операция готовилась на крайний случай», — произнес Асканец. «И он наступил», — грустно усмехнулся Русич. «Да», — кивнул головой Лаваль, — «твое внезапное появление во фланке не произвело бы нужного эффекта». Командующий звездной эскадрой, герой, а не преступник. Представляешь, что напишут завтра журналисты? Триумфальное возвращение опального военачальника». «Вряд ли Совету Союза это понравится», — заметил Олис. «И посвященным», — добавил Алекс, — «они не упустят подобный шанс расправиться с тобой». «Мы предполагаем, что мерзавцы попытаются убить тебя на космодроме Вилаквила». «Проклятие!» «Недовольно», — сказал землянин. «И вы вместо меня отправили на смерть Дарла?» «У каждого своя работа», — спокойно возразил Сканиец. «Ты же не покинул охваченный пламенем крейсер во время сражения с горгами?» «Хотя вполне бы мог. Там другая ситуация», — проговорил Храбров. «Есть шанс выжить». «Точно такая же», — вымолвил Лаваль. «Мы приняли необходимые меры, чтобы защитить капитана». «Однако гарантий нет. У противника слишком разветвленная сеть агентов». Русич взглянул на экран. Его двойник без особого труда прошел регистрацию и направился к переходному тоннелю. Идентификационный контроль до сих пор не функционирует, а документы у тосконца наверняка подлинные. Операция просчитана до мелочей. «А тебя кто привлек?» — поинтересовался Олис. «Майор Аята», — произнес Алекс. Он связался со мной сегодня ночью. Понадобился человек, которого ты хорошо знаешь. Кроме того, я давно не занимаюсь оперативной работой. Мое имя нигде не фигурирует. В нынешней обстановке немаловажный факт». «Да, предателей в управлении контрразведки хватает», — согласился землянин. «За ошибки надо платить», — сказала Сканиец. «Давно было пора провести чистку». Байлот хотел, но не успел» проговорил Храбров. «Посвященные опередили старика». «В разведке иначе не бывает», — вымолвил Лаваль. «Кто первый наносит удар, тот и побеждает». «Значит, твоя задача перехватить меня в коридоре», — констатировал Русич. «Именно», — произнес Алекс. «Я получил явку, пароль и утром прилетел на Янис-49. Система наблюдения на станции налажена отлично». Мы не выпускали тебя из виду ни на секунду. Даже в баре?» — уточнил Лолис. «Продемонстрируйте господину полковнику наши возможности», — попросил агентов Асканиец. На втором экране голографа тотчас появилось маленькое полутемное помещение с несколькими столиками. Какой-то мужчина беседовал с девушкой-официанткой. Хозяина заведения землянин видел только со спины. Храбров иронично улыбнулся и сказал камера установлена за стойкой есть и резервная откликнулась разведчица везде двойная система подстраховки а если аппаратура обнаружит проговорил русич например во время ремонта скандал разразится не шутошный. вести слежение на космических базах запрещено ерунда улыбнулась тосконка во всем обвинят официальную службу контрразведки «Они, конечно, будут оправдываться, но кто же им поверит? Пока власти раскачиваются, мы демонтируем центр». «Неужели технический сектор не замечает потери энергии?» – удивился Олесь. «Питание автономное?» – ответила девушка. «Батареи заряжаются раз в полгода. Кстати, камеры беспроводные. Ни на одном чипе нет маркировки. Внеплановая продукция». «Двойная жизнь могущественного государства» покачал головой землянин. «Всюду ложь и обман». «Увы», — вымолвил Лаваль, — «так устроен мир. Мы не в состоянии его изменить». «А жаль», — с горечью произнес Храбров. «Человечество избежало бы многих бед». В этот момент мужчина, сидевший за пультом, включил первый экран. Бесконечные ряды шкафов, стеллажей, коробок. Русич не сразу узнал склад, в который он вошел полчаса назад. Два парня в униформе волокли тело рыжеволосой женщины. Судя по неестественно вывернутой шее, несчастная была мертва. Разведчики остановились возле огромного металлического ящика, открыли его и закинули туда свою жертву. Сбоку один из них написал «Утилизация». «Что случилось?» — спросил Олис. «Твой хвост», — с равнодушным видом сказал Алекс. «Аланка вела тебя от билетных касс до бара». «Но минуло уже...» Землянин взглянул на часы. 36 минут!» «Это второй труп в контейнере!» вымолвил русоволосый агент. «Первого мерзавца группа прикрытия убрала до вашего прихода. То ли противник что-то заподозрил, то ли проверяет территорию». «А может, отреагировал на обрыв связи?» предположил Храбров. «Ни мы, ни они передатчиками не пользуемся», возразил разведчик. «Операция ведь незаконная, все обвинения с тебя сняты, служба слежения станции сразу засечет переговоры». «Суровая идет война», — тяжело вздохнул Русич. Мужчина в ответ лишь пожал плечами. Рассуждать на данную тему не имело смысла. «Пока существует подпольная организация посвященных, убийства и взрывы в стране не прекратятся» а потому силы правопорядка, пусть даже опальные, должны действовать соответственно. Улис повернулся к Асканицу и негромко произнес. «Ты сказал, что прилетел сегодня утром. Откуда же так хорошо знаешь тех парней со склада?» «Майк и Эдрик — мои выпускники», — пояснил Лаваль. «Оба у унимится с поверхности. Основная специализация — уничтожение бандформирований на территории планеты». «Великолепно владеют приемами рукопашного боя». «Я заметил». Землянин кивнул головой в сторону голографического экрана. «Ничего не поделаешь, работа», — сказал Лаваль. «С врагами по-другому нельзя». «А как твои ученики оказались на Янисе-49?» — проговорил Храбров. «Обычно ликвидаторов на космические базы не распределяют. Слишком разные функции». «Коварный вопрос», — вымолвила Асканюец. «Если честно, я не знаю. Данные сотрудники в штате станции не значатся. Они вообще отсутствуют в картотеке управления службы контрразведки. Майк и Эдрик — живые призраки. Нет ни подлинных имен, ни семьи, ни постоянного места жительства. Вечные оборотни». «Кто их вербовал?» — поинтересовался Русич. «Аргус Байлот», — проговорил Лаваль. «Генерал приезжал в школу раз в полгода». Внимательно изучал досье курсантов, долго беседовал с молодыми людьми наедине, а через пару декад будущие офицеры бесследно исчезали. Мы получали короткий приказ о переводе. Теперь мне многое стало понятно. Старик предвидел свое отстранение от должности и создавал параллельную агентурную сеть. Судя по происходящим вокруг событиям, ему это удалось. Система функционирует отменно. Колаквия отчалила от базы», — доложила девушка. олис взглянул на экран. Огромный пассажирский лайнер медленно удалялся от Яниса-49. Скоро экипаж запустит основные двигатели, и судно резко увеличит скорость. Примерно через семь часов корабль достигнет Алана. А там Дарла ждут серьезные испытания. «И что дальше?» — уточнил землянин у Алекса. «Обычная схема», — сказала Асканиец. «Смена одежды, грим, поддельные документы. Тебе не привыкать». «Когда следующий рейс?» — произнес Храбров. «В конце дня», — откликнулся мужчина за пультом. «Лайнер Бретония. Пункт назначения Чинкок». «Чинкок?» — переспросил Русич. «С этим городом у меня связаны немало воспоминаний. Тем лучше», — вымолвил Лаваль легче будет адаптироваться. Со связняком встретишься на космодроме». «А пароли, явки?» — проговорил Олесь. «Все перед вылетом», — ответил Алекс. «Не торопись. Времени на подготовку достаточно». Спориться с коницем не имело смысла. Спешка действительно ни к чему, пусть страсти немного улягутся. Двойник отвлечет внимание журналистов на себя, и Храбров беспрепятственно доберется до столицы. Противник потерпел сокрушительное поражение, но не сдался. Соул наверняка ждет реванша. И главная мишень для мести — Русич. Идти на пролом сейчас нельзя. Олис устало закрыл глаза. «Господи!» — неожиданно воскликнула тосконка. «Нет! Не может быть!» Землянин тут же очнулся и посмотрел на экран. Среди холодных мерцающих звезд в бездонной черноте космоса Пылала яркое зарево. Храбров повернулся к Лавалю и растерянно спросил. «Что случилось?» «Калаквия взорвалась», — произнес русоволосый разведчик. «То есть как?» — непонимающе вымолвил Русич. «Неужели судно перед вылетом не проверяли?» «Проверяли». Алекс тяжело вздохнул. «Но, видимо, недостаточно тщательно». «Несчастный Дарл!» — Олесь обхватил голову руками. Вот цена его поступка. Это я должен был умереть. Перестань, — жестко сказала Асканиец. Капитан прекрасно знал, на что шел. Риск — неотъемлемая часть нашей работы. Тебе не в чем себя винить. Ты — маленький винтик в огромном механизме. Вряд ли данное обстоятельство меня успокоит, — возразил Русич. А я не собираюсь никого успокаивать, — бесстрастно проговорил Лаваль. На войне нет места для жалости. Мы предполагали, что враг нанесет ответный удар, и не ошиблись. Посвященные в очередной раз продемонстрировали свою силу. Они избрали наиболее простой и надежный путь. «Кроме Дарла на корабль сели еще Велис, Аллен и Шатила», — схлипнула девушка. «Четыре прекрасных агента. Погиб и двойник, и группа прикрытия. Больно и обидно». «Согласен». — вымолвила Алекс. — При проведении операции допущен досадный промах. Все считали, что противник совершит покушение на полковника Храброва на планете. Вариант с уничтожением Калаквии даже не рассматривался. А мерзавцы взяли и взорвали почти 500 человек. — Сволочи! — ядовито прошипела тосконка, утирая слезы. — Кроме взрослых, там было немало детей. — Могли бы подождать до Алана. — К чему такие жертвы? «Акция устрашения? Не думаю», — произнес Асканиец. «Скорее, точный холодный расчет. Журналисты уже подняли шум вокруг возвращения командующего звездной эскадрой. В Вилаквилл наверняка стягиваются дополнительные подразделения полиции, армии и службы контрразведки. Организовать нападение в подобных условиях необычайно трудно. А вдруг оно не принесет нужного результата и землянину уцелеет. «И потому негодяи превратили в пыль экипаж и пассажиров судна, судно», — сказала разведчица. «Да», — подтвердил Лаваль. «Посвященные не дали мятежному офицеру ни шанса. Надо признать, враг действует безукоризненно. Сразу чувствуется профессионализм. Мы имеем дело с достойным противником». Между тем мужчина за пультом включил общенациональный канал голографического вещания. Шел экстренный выпуск новостей. На фоне здания космопорта стоял оланец лет 30 в дорогом темно-сером костюме. С выражением скорби на лице репортер проговорил. Две минуты назад Центр управления полетами официально сообщил о гибели лайнера «Калаквия». По последним данным на борту корабля находилось 497 человек, в том числе и недавно реабилитированный полковник Храбров. «Никому спастись не удалось. Предварительная версия — террористический акт. Судно взорвано сторонниками бывшего диктатора». «Ужасная трагедия», — вымолвил Алекс. «Но в ней есть один положительный момент». «Какой?» — удивился Олис. «Ты мертв?» — спокойно произнес Асканиец. «Посвященные уверены, что убили командующего звездной эскадрой. Звучит цинично, но мы добились цели». Вели неприятеля в заблуждение. Теперь можешь безбоязненно перемещаться по стране. Тебя никто не заподозрит. Черт подери, выругался Русич. А моя семья, Олис, сойдет с ума от горя. Ее нужно предупредить. Ни в коем случае, возразил Лаваль. Малейшая утечка информации и все жертвы напрасны. А если эти лицемеры из Совета устроят пышные похороны? Сказал землянин. «Не сомневайся, так и будет», — усмехнулся Алекс. «Погиб герой войны с Горгами, непосредственный участник свержения великого координатора. Руководство Союза получило прекрасный шанс вернуть утраченное доверие народа. Уверен, секретари уже пишут пафосные речи». «Проклятье», — недовольно проговорил Храбров. «Идиотская ситуация». «Наоборот», — вымолвила Сканиец, — «очень выгодная». «У тебя появился выбор. Только ты решаешь, когда и где воскреснуть. Торопиться не стоит. Противника надо застать врасплох. Мерзавцы дорого заплатят за жизни ни в чем не повинных людей». Зло выдавил Русич. «Подобный настрой мне нравится гораздо больше», — заметил Лаваль. «Наконец я вижу прежнего бойца. Сейчас не время оплакивать павших». «Скоро на Янис-49 прилетит оперативная бригада. Сотрудники секретного ведомства до основания перетряхнут станцию. Пора сворачивать работу наблюдательного центра. Следов остаться не должно, иначе неприятностей не избежать». «Техническая группа на подходе», — произнес русоволосый тосконец. «Отлично», — сказал Алекс. «Проводите господина полковника в гримерную». «А ты куда?» Спросила сканица Олис. Домой, в Лонлил, проговорил Лаваль. Моя миссия завершена. А как объяснишь свой визит на базу? Поинтересовался землянин. Никак, улыбнулся Алекс. Меня здесь никогда не было. Сегодня утром я поднялся на поверхность Оливии и отправился в инспекционную поездку по северным городам. «Благодаря сбою в системе идентификационного контроля проверка на пунктах регистрации превратилась в пустую формальность. Все бланки документов подпольной организации Байлота подлинные». «Спасибо за помощь», — вымолвил Храбров. «Ерунда», — понизив голос, произнес Асканиец. «Поддерживать воинов света в трудную минуту — священный долг хранителей. Вас ведь уцелело лишь трое. Потери тяжелые». Противнику тоже досталось, — сказал Русич. — Это радует, — кивнул головой Лаваль. — Главное сражение еще впереди. — Мы к нему готовы, — заверил Алекса Олесь. Ковчег — не просто разбившийся корабль атлантов. Он — кладезь бесценных сведений. Древняя тайна позволит человечеству совершить качественный скачок вперед. Звездный флот нанесет насекомым сокрушительное поражение. «Надеюсь», — проговорила Сканиец. — «становиться пищей для мерзких тварей не хочется». Лаваль дружески хлопнул левой рукой землянина по плечу и продолжил. «Мне надо идти. Челнок на планету через сорок минут. Удачи вам». Не дожидаясь ответа, Алекс развернулся и зашагал к выходу. «Господин Храбров, следуйте за мной». Тут же вымолвила тасконка, вставая с кресла. Девушка приблизилась к дальнему экрану голографа и нажала на маленькую красную кнопку на панели. Потайная металлическая дверь медленно отъехала в сторону. Русич прошел в гримерную. Небольшое квадратное помещение с ярким освещением и огромными зеркалами на стенах. В центре стояло удобное пластиковое вращающееся кресло. На пластиковом столе разложен косметический набор. «Присаживайтесь». — сказала разведчица. — Процедура займет часа полтора. — Я умею менять свой внешний облик, — произнес Олесь. — Знаю, — с равнодушным видом проговорила тосконка. — Но у меня получится лучше. Спорить с девушкой не имело смысла, и землянин подчинился. Дверь за его спиной плавно закрылась. Разведчица достала из кармана новые документы Храброва и приступила к работе. В каждом движении Тосконки чувствовался профессионализм. Спустя два часа Олесю принесли ношенный темно-синий костюм, светлую рубашку и начищенные до блеска черные ботинки. Тосконка демонстративно отвернулась, и землянин начал переодеваться. Поправив воротничок, Храбров взглянул на себя в зеркало. Перед ним был темноволосый мужчина лет сорока с карими глазами, идеально прямым носом и массивным подбородком. Типичный унимеец. По легенде мелкий чиновник с поверхности. Для представителей коренного населения Тосконы на Алане часто проводились управленческие курсы, одна из многочисленных программ по сближению двух народов. Не очень эффективная, но позволяющая людям с древней метрополии воочию увидеть достижения цивилизации. Подземный мир производил на потомков могущественной расы слишком тягостное впечатление. «Неплохо смотритесь», — вымолвила девушка, протягивая Олесю удостоверение личности. «Теперь вы Лэнг Эллисон, начальник промышленного отдела администрации города Корнтон». «Где это?» — уточнил землянин. «Графство Порлэндское», — ответила разведчица. «Проклятие!» — выругался Храбров. «Я, как на зло путешествовал по восточному побережью». «Не страшно», — улыбнулась Тосконка. «Обычное лесное захолустье. Население около 15 тысяч человек. От океана 240 километров. Дикие места». «Откуда же там промышленность?» — удивился Русич. «Два года назад неподалеку от Корнтона восстановили космодром», — пояснила девушка. «Понятно», — произнес Олись. Воротилы аланского бизнеса тут же вложили деньги в развитие города. Строительство новых заводов, фабрик, прокладка дорог, заготовка древесины. Прибыль, наверное, астрономическая, особенно если учесть дешевизну рабочей силы. «Я вижу, вы прекрасно разбираетесь в экономике», — сказала разведчица. «Моя помощь не требуется». Через пару минут землянин и тосконка покинули гримерную. В соседнем помещении храброво ожидал сюрприз. За прошедшее время информационно-наблюдательный центр превратился в стандартный склад. Ряды стеллажей, металлические шкафы, стопки ящиков. Компьютеры и голографы бесследно исчезли. Не оказалось здесь и русоволосого агента. «Ваши парни отлично потрудились», — проговорил Олесь. «Они старались», — вымолвила девушка. «Нам пора прощаться». Дальше действуйте самостоятельно. В Чинкоке вас встретит высокий худощавый молодой человек по фамилии Прус. Инициативу не проявляйте. Если контакт в здании космопорта не состоится, идите к стоянке электромобилей. Запасная явка на улице Гервина, дом 67. Там располагается аптека. Пароль «Дайте что-нибудь от головной боли. Ужасно переношу космические полеты». Отзыв «Ничего стоящего сейчас нет, но лекарства можно изготовить». «Запомнили?» «Разумеется», — кивнул головой Русич. «Меня будут страховать?» «Не знаю», — сказала разведчица. «Я лишь маленькое звено в огромной цепи. Общий план операции держится в строжайшем секрете. Но, думаю, без внимания вы не останетесь». Храбров пожал Тосконке руку и направился к двери. Найти дорогу труда не составило. На память землянин никогда не жаловался. Вскоре Олесь покинул склады, вышел в коридор и после секундного замешательства зашагал обратно к бару. Старт Бретонии еще через несколько часов, а потому надо хорошенько подкрепиться и поразмышлять над произошедшими событиями.